Но как же она обрадовалась, когда наконец в целости и сохранности ступила на землю рядом с Джулианом. Потом спустилась Джордж. У неё были кое-какие новости. О мане приложил, что случилось с семе четырьмя людьми, сказала она. Они всё ещё в замке и ужасно вопят. И слышно, как они бегают по круглой галерее. Ну и пусть их.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 Но о своём драгоценном, любимом, великолепном даве беспокоился Очи. Он уже обыскал весь замковый двор, но у давы след простыл. Есть ли Джо без спроса вернулась с ним в лагерь? Я и все лохмы повыдержу, промотал он, очень расстроенный. И Джулиан с любопытством посмотрел на него. Ох, как это он бормочет.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 Мы их очень легко поймаем, если пойдём к дыре. Наверное, они скоро выйдут. Пошли. Красавчик и Джо забавляются. Да, действительно, кое-что случилось, что совсем выбило потёрше моих спутников из колеи. Заклопнув дверь башенной комнатки и задвинув засов, они торопливо сбежали по каменным ступенькам к той двери.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 Не человек. Человек не умеет так шипеть. Один из его спутников зажёг фонарик и взглянул, в чём дело. А когда увидел, то завопил от ужаса и едва не уронил фонарь.